Михаил Кисличкин. Взвод пиджаков. Книга 2. Глава 1. Засада. Лыжи по снежной целине ехали кое-как, постоянно проваливаясь в рыхлый колючий снег и никак не желая гладко скользить по лесной тропе. То ли смазаны были плохо, то ли конструкция у них неправильная, то ли из Ильи лыжник, как бегун из борца Сумо. Привык он в последнее время на броне рассекать. А лыжи в последний раз надевал несколько лет назад на школьном уроке физкультуры и до последнего момента надеялся, что больше и не наденет. «Какого хрена!» – раздраженно подумал Илья, в очередной раз в темноте чуть не наехав одной лыжей на другую и чудом не упав. Капюшон от белого маск-халата неловко соскочил на глаза, закрывая обзор. Автомат съехал с плеча и пришлось его поправлять на ходу. Илья почувствовал, что за прошедшие четыре часа их ночного похода уже прилично выдохся. Неправильно это. Вдруг война, а я уставший. В их ситуации эта фраза из анекдота уже не казалась глупой и эгоистичной. Если их группу сейчас неожиданно прижмут маги, Илье придется выкладываться по полной программе, ставя щиты и корректируя огонь. А с таким марш-броском его батареек хватит ненадолго. Но раз он принял принципиальное решение не пользоваться чужой помощью, значит он будет идти как все. Поначалу Добрячков вообще не хотел отпускать Илью в рейд. Пусть свое дело делают разведчики из специальных развед дружин, Их у Тольма под Нельском целых две. Проблема была в том, что сейчас результат требовался кровь износу. А в последнюю неделю ни одного удачного рейда у разведки не было. Удалось лишь однажды захватить языка. Учмага и Забозников со слабеньким даром, который мало что знал. Планы врага продолжали оставаться загадкой, хотя по ряду признаков люди догадывались, что под Нельском грядет наступление. Но где и какими силами? Выходы разведгрупп заканчивались провалом. Хорошо, если еще без потерь. Неодские егеря чувствовали себя в зимнем лесу как дома. Даром, что у них в Крейсе таких морозов не бывало. А вот имперские разведчики раз за разом нарывались за линией фронта на магические сигналки. После чего им приходилось с боем отступать. Ситуацию могла поправить Ая. Бывший примаг мобильных егерей знала, как обойти сигнальные сети и магические ловушки неодов. Но и с ней не приходилось говорить о полной гарантии успеха. А рисковать единственной боевой ведьмой империи Добричков и Тольм не хотели. Тем более они не желали отпускать за линию фронта Ай вместе с Ильей. Хотя с возможностями парня небольшой отряд стоил батальона, если не двух. Правда, риск разом потерять лучших имперских магов все равно оставался. Война есть война. Поэтому Добричков хмурил лоб, мерил шагами свой кабинет в здании штаба Второй ударной армии но раз за разом отвечал отказом на предложение Ильи сходить за линию фронта. Но в этот раз Хевдингу пришлось уступить, потому что информация, которую вчера вечером доложила ему Ая, требовала немедленных действий. После возвращения из Алмии, испеченный кавалер меча империи провела ряд бесед с первыми отобранными спецотделом неодами. И, хотя большинство кандидатур ей не понравились, все же отобрала к себе в подчинении нескольких магов, решивших перейти на сторону людей. А затем вместе с ними занялась делом, которое ей поручил Добрячков в первую очередь – перехватом и расшифровкой дальней магической связи Крейса. Сначала дело не ладилось, все-таки профильных специалистов по эфирным заклятиям среди них не было, но потом что-то начало получаться. Всего магов было четверо. Молодая лекарка Калима, которая попала в плен в начале наступления Второй Ударной, когда люди освободили село Нейка. Хердман и Тольма нашли ее связанной в подвале одного из домов, куда девушку бросили сами неоды. По рассказам уцелевших сельчан, она отказалась выполнить приказ досуха переливать жизненную силу из деревенских жителей в раненых неодов, за что с нее тут же спороли нашивки, и отправили под трибунал. Но судить и вынести приговор не успели, помешало наступление имперцев. С Аей у них был долгий разговор, после чего Лима согласилась надеть имперскую форму и присоединилась к дружине особого назначения в звании Васта. У двоих боевых магов Кеода и Тронса были свои резоны примкнуть к людям. Они бежали в империю еще за несколько лет до войны, когда Айтлат только пришел к власти. Оба Неода были выходцами из высокого семейства Танвар, которые мало того, что раньше имели дела с людьми из империи, но еще и попытались организовать заговор против великого вождя неудов, когда тот только что пришел к власти. За что и было вырезано почти полностью как предатели Неодской расы. Что интересно, даже несмотря на такое прошлое, Оба мага решили открыто воевать на стороне империи только после разговора с Аи за закрытыми дверями. Что она им там сказала, так и осталось тайной. Четвертым оказался пожилой преподаватель теории магических плетений по имени Вейтольд, учивший до войны студентов в одном из столичных университетов Крейса. И его история была весьма темной. То ли сыграла свою роль зависть коллег – то ли аморалка со студенткой, или, хуже того, серьезные отношения с человеческой девушкой, то ли неправильные взгляды, высказанные на лекции, то ли все вместе. Но пожилого преподавателя вдруг в один момент лишили брони и выкинули с волчьим билетом из университета. А на следующий день тут же добровольно-принудительно призвали в армию рядовым магом. А дальше было осколочное ранение в ногу, Лен и добровольное согласие сотрудничать с людьми. Профессор магии помогал спецотделу с сортировкой трофейных артефактов и в настройке имперской маготехники вроде детекторов волшебства. Поэтому считался своим неудом, насколько это возможно, конечно. С расшифровкой магических плетений связи он, кстати, помог больше всех, разобравшись с трофейными ультамитовыми амулетами связи. В общем, дело пошло на лад, и вскоре в штабе второй ударной начали перехватывать переговоры неудских связистов. Те зачастую открыто трепались в магическом эфире, совершенно ничего не опасаясь. Люди же не умеют в магию, правда? То есть, вообще-то теоретически могут перехватить переговоры с помощью пленных неудов, но когда такое было... А шифровать дополнительно магические плетения или вводить коды – это же лишний напряг и расход сил. Между прочим, то же самое делали и имперские радисты. «Маги перехватывать радиопередачи в принципе не способны», говорили Добрячкову связисты в ответ на его предложение ввести примитивные кодовые таблицы или хотя бы слова заменители, называя снаряды баранками, а танки утюгами, когда говорили в прямом эфире. Зачем стараться? Требование командования второй ударной по возможности шифровать радиопередачи и работать в эфире осторожно воспринималось на местах как пустая блажь и насаждалось с трудом. А зря. Война затягивалась, вынуждая противников отступать от старых шаблонов. Илья помнил, с какими глазами командир 25-й пехотной дивизии Пару дней назад докладывал в штабе Тольму о том, что его позиции сегодня неуданокрыли огнем. «Нет, не магическим, господин Конунг, не огненными шарами, не ударом магов-атмосферников, не налетом виверн, а артиллерией!» По нему ударили гаубичной артиллерией. Из пушек, совсем как имперские войска. И он тоже открыл по ним ответ на огонь, тоже из гаубиц». «Да что же это такое делается? Что творится? Теперь маги воюют как люди? Чего теперь ждать? Танков вместо драконов? Или танков вместе с драконами? Так до того дойдет, что танки по танкам стрелять начнут. А точно ли по нему вели огонь Неода? А кто же еще? Там их позиции, он это точно знает». По виду Крон-Ярла было ясно, что у офицера сейчас переворачивается с ног на голову картина мира. Не то, чтоб он струсил, просто и в самом деле ошарашен такими новостями. «По всей видимости, это предатели, Крон-Ярлу», – немного успокоил его Толем. «Так называемая добровольческая освободительная армия Владта. Ренегаты, примкнувшие к неодам. Они еще получат свою петлю или пулю. А пока... пока приходится быть готовым ко всему, в том числе и к этому. Эксперименты с прослушиванием магов закончились вчера, когда Ая доложила Добрячкову, что буквально час назад она получила очень интересный перехват. Какой-то связист-неот из штаба, осаждавший Нельск группы армий, в коротком сообщении по подружески сообщал своему коллеге, и стоявшей в деревушке Ольхонки Неотской части, что в нее завтра днем должен приехать глухой Тетерев. Дескать, имейте в виду, старик в последнее время ходит злой и за всякие косяки спрашивает нещадно. Другой бы не обратил на это сообщение особого внимания, но Ая раньше служила в мобильных егерях и знала, что глухим Тетеревом Неудаягиря прозвали своего командира, командующего корпусом коммага Найтлида. Старик был туговат на ухо после контузии, но тщательно это скрывал. А еще порой любил закатывать долгие вдохновенные речи перед строем, как Тетерев на току. Добричков поделился полученной информацией с Тольмом, и конунг ей очень заинтересовался. Имелись и практические соображения, подтверждающие правдивость перехваченного сообщения. Альхонка находилась в 12 километрах от осажденного Нельска. И именно в районе этой деревушки авиаразведка выявила подозрительные перемещения боевых и транспортных драконов неудов. Возможно, командующий егерями пребывает на рекогносцировку перед наступлением. Возможно. А что, если попробовать его перехватить, использовав полученную информацию? Уничтожить, а если повезет, то взять в плен. Для обычной разведгруппы это практически нереально. У командующего егерями сильная и профессиональная охрана. Тут ловить нечего. Но вот для особой разведгруппы из недавно сформированной 301-й дружины особого назначения почему бы и нет? В случае удачи успех мог быть очень громким, а конунг Тольм хотел славы и сумел убедить Добричкова рискнуть. «Илюш, ты чё все время спотыкаешься?» Ай возникла рядом, словно материализовавшись с темноты ночного леса. Сама ведьма скользила на лыжах легко, на зависть парню. Егерская подготовка, хотя в Крейсе снег бывает редко. Но мобильных егерей учили ходить на лыжах по горным ледникам. Это вам не уроки физкультуры. Что, совсем тяжело идти? Давай свой вещмешок и автомат, я утащу. Сосредоточься и следуй за мной по моей лыжне. Ты же говорил, что умеешь. Или может организовать для тебя салазки? Сейчас позовут рода с бойцами и мы. Да все нормально, просто непривычно, перебила ее Илья. — Справлюсь, не беспокойся, родная. — Нет, ну в самом деле, Илья, если тебе тяжело, не надо надрываться, у тебя другая роль. — Я в порядке, — говорил бывший студент тихо, но все же не смог до конца сдержать прорвавшуюся в голосе злость. — Сам дойду, Ая, следи за Неутской магией, а не за мной. — Как хочешь, — обожгла его взглядом зеленых глаз ведьма. Но лучше не валяй дурака, Тан, побереги силы, а тебе позаботятся другие. Ая, ускорившись, заскользила вперед. Но Илья знал, что она за ним следит. И не только она. В последнее время это раздражало парня особенно сильно. Кому приятно, когда с ним обращаются, как с хрустальной вазой. Да еще на фронте. Илья знал, что десяток крепких мужиков, которых отобрали в разведчики из элитных гвардейцев Рейсада, без всяких проблем могут закатать его в спальный мешок, водрузить на импровизированные салазки и утащить как пленного языка или раненого товарища. Потому что он не столько боец, сколько важный для выполнения боевой задачи и выживания отряда прибор. Генератор непробиваемых магией щитов и наводчик огня в одном лице. Отношение среди посвященных в тайну к нему было специфическое, как к любимой зверушке-падишаха. Лучший кусок мяса в похлебке – Илье. Самая мягкая кровать и теплое одеяло – тоже его. Пойти куда – только с охраной. И вот это постоянное со всех сторон. Отдыхай и будь чекутан. Только вот самому парню подобное отношение дел чем дальше, тем меньше нравилось. Спрашивается, чем он занимался на прошлой неделе, когда все работали как проклятые, налаживая оборону и снабжение города. А они чем? Сидел у элеватора и ждал вражеского налета. Потому что Добрячков был уверен, что огромное хранилище с зерном неуда захотят непременно сжечь. Как немцы бадаевские склады, чтобы обречь осажденный город на скорый голод. И пока солдаты и мобилизованные граждане надрывались изо всех сил, строили линию обороны вокруг Нельска, парень сидел в теплом домике рядом с элеватором и гонял от нечего делать чии с сухарями и шоколадом. Один, без Аи. У той не в проворот магических дел в дружине, а налет может случиться когда угодно. Поэтому Добрячков запретил Илье покидать элеватор и участвовать в тяжелых работах. И что характерно, подполковник оказался прав. Налет драконов был. Да еще какой! Сначала с высоты отбомбили стратегические драконы, а потом атаковали и виверны. Правда, без толку. Прикрытый магическим щитом элеватор с зерном сжечь не удалось, а получившие наведенную меткость и защиту зенитчики завалили из развернутых у элеватора трех батарей тяжелых зениток аж пятерых здоровенных стратегов и наколотили как минимум десятка-два виверн. После чего не удоставили чересчур зубастую цель в покое. Илью при этом снова вымотало не меньше, чем во время лихих танковых атак в составе Хирда. Опять чуть в аут не ушел. Когда стратегические драконы, отбомбившись сперва огненными заклятиями, били с небес по элеватору длинными, ветвистыми молниями необыкновенной толщины и яркости, это было особенно лихо. Попадая мимо щитов, эти молнии взрывались так, что от грохота закладывало уши, а мерзлая земля и огонь взлетали чуть не до верхушек силостных башен. А когда они били в щиты, парни словно ошпаривали крутым кипятком. Илья терпел. Это был далеко не первый его бой. Но после окончания налета его пришлось уносить в госпитальную машину на носилках. Идти своими ногами парень был не в состоянии. А затем все повторилось. Уже в который раз на этой войне. Вновь пришлось несколько суток отлеживаться, страдая от боли и слабости после использования магии ультамита медленно восстанавливая свое здоровье. Но сейчас все стало представляться парню немного в другом свете, чем раньше. Потому что у Ильи в одиночестве неожиданно появилось время на размышления. И были они безрадостны. Во время военной эпопеи их маленького отряда, начиная с обороны придорожной деревушки и до взятия Нельска, парню было проще. «Делай, что можешь, иначе тебя и всех остальных убьют. Некогда размышлять». События неслись как скоростной поезд. Бывший студент едва успевал за ними, пытаясь выжить сам и сохранить жизни товарищей в круговерте боев. Но с тех пор, как они с Аей вернулись из Алмии, бешеный темп событий словно взял паузу. А Илья, к собственному удивлению, оказался как бы в стороне от дел. Все его товарищи в их бывшем Хирде, ставшем теперь дружиной особого назначения, были теперь чем-то заняты. Ая посетила своего болеющего парня лишь дважды, и то ненадолго. Подлечить вымотанного после защиты элеватора Илью магией и на другой день закрепить лечебный эффект заклинаний и убедиться, что он пошел на поправку. По девушке было видно, что она очень торопится. У ведьмы, ставшей имперским ярлом, было множество дел с подчиненными ей магами. Ада Вричков и вовсе не появился, пока Илья болел. Один раз в отдельную палату к Илье заскочил Ромка, передал гостинца от их взвода и пожелание скорее поправляться, и тут же унесся по каким-то делам. Вот, собственно, и все. Охраняли Илью доверенные гвардейцы Тольма. С ними парню было говорить, в общем-то, и не о чем. Зато было полно времени валяться на кровати и думать – а безделье обычно ни к чему хорошему не приводит. Илья вдруг понял, что его дела обстоят довольно скверно. Выздоравливает он медленно, несмотря на лечение Аи и помощь ультамита. Похоже, процесс износа его организма постепенно прогрессирует. А еще ему вдруг пришло в голову, что на самом деле он очень удобный для всех инструмент. Добрячков сделал генеральскую карьеру и останавливаться не собирается. Товарищ подполковник дорвался в новом мире до любимого дела и теперь вовсю воюет. Илья ему полезен, слов нет. Но дальше-то что? Бывшие сокурсники, те, кто остался жив, служат все вместе в их дружине, как умеют. Были студенты, стали боевые солдаты и офицеры. Но Илья теперь точно не в их спаянном коллективе. Он отдельно. А вот Ая. Весьма сложный вопрос, если честно разобраться. Что-то больше ни одной ночи, с тех пор, как они вернулись из Алмии в Нельск, ведьма с ним не провела. У нее все время полно срочных дел в штабе и со своими магами. А что у них было там, в столице? Если рассуждать без розовых очков и всяких сантиментов. Говорят, цинично, он настаивал на сексе. И ему дали. А почему Ай ему дала? По любви? Так в любви ему ведьма не признавалась. Из-за благодарности за спасение, потому что снова отказать после всего произошедшего между ними означало сломать их отношения. Не хотела, чтобы он снова обиделся, как после первого отказа в бане. Или по просьбе Добричкова, которому Аяна предана без дураков». Короче, не исключено, что с ее стороны у них была не любовь, а одна из разновидностей секса по дружбе. С ультамитом все понятно. Тот Илья открытым текстом сказал, что ему от парня нужно. Так что там у нас остается в сухом остатке? И кем он во всей этой истории выглядит? В общем, лежа на кровати и трясясь от ознобы и слабости после очередного сеанса исцеления от Аи... Илья вдруг подумал, что по факту он всего лишь удобная искупительная жертва. Постоянный страдалец за чью-то защиту от вражеской магии и умение бить врага без промаха. Все вокруг, включая Добрячкова и Аю, похоже, пришли на его счет между собой к полному консенсусу. Илья должен нас защищать и давать магическую силу. Для того и держим. Звание Тана, награды, похвалы. Именное оружие, особый паёк, да даже и постель с ай, блинский ты блин. Это не признание его реальных заслуг и статуса. Это отступные. Компенсация, чтоб не чувствовать себя сильно обязанным парню, который, как ни крути, все ж не раз спасал и продолжает спасать их жизни. В действительности эти регалии значат не больше, чем собачьи медали – По факту он никем не командует и не обладает у друзей ни малейшим авторитетом. Все решили за него. Кончится все это понятно хреново. Как его не лечи магией, он неизбежно скоро износится. Прибор, который постоянно гоняют на критических режимах работы, быстро ломается. Вот и весь итог его жизни». Это наивному в людских отношениях ультамиту можно пока врать про то, что он продвигает своих сторонников во власть. В реальности у Ильи власти даже над самим собой немногим больше, чем у какого-нибудь пушистого домашнего любимца. И уж понятно, нет ни одного собственного сторонника. И главное, что теперь? Смириться с этим. А если нет, то что делать? «Думай, Илья, думай!» – говорил парень сам себе, лежа в больничной койке. «Как только он выздоровеет и снова окажется в дружине, этот вопрос надо попытаться решить». К месту засады их отряд вышел в темноте перед самым рассветом. Пару раз во время ночного марш-броска через лес Ая останавливала отряд и замирала на минуту-другую, делая руками странные пассы и словно нюхая воздух. А Илья чувствовал так же, как во время перехода линии фронта, как через него ведьма тянет силу ультамита, творя какое-то колдовство. Покровитель парня отдавал ее Ае легко, уже не спрашивая Илью традиционное «энергию магу отдать», видимо, окончательно принял ведьму за свою. «Думаешь, здесь...» деловито спросил ведьму трот, когда их небольшой отряд остановился на обочине, пролегавшей через лес дороги. «Мне кажется, лучше залечь чуть впереди, в ельнике. Тут место слишком открытое». «Нет, здесь лучше», – уверенно кивнула ведьма. «Ельник егеря проверят особенно тщательно. Они тоже знают, где лучше засады устраивать. А мы ляжем в снег вон за теми дубками». Я поставлю завесу отторжения от заклинаний поиска жизни и обнаружения тепла. Илюш, ты как дорогой? Мне на поддержание завесы энергия нужна, да и на бой тоже. Будет тебе энергия, Аюшка, — сказал Илья и жадно задвигал кадыком, присосавшись к фляге с холодным чаем. Пить после марш-броска хотелось нестерпимо. «На скрибу по сусекам. Ух ты, блин, вымотали меня эти лыжи. Аж ноги дрожат». «Тебе говорили, там, что мы тебя через лес сами дотащим, как только через линию фронта перейдем?» Нахмурился Трот. «Что это за глупое позерство?» «При чем здесь позерство? Я боец или без ноги инвалид, которого надо таскать?» Склонив голову на бок, серьезно спросил Илья. Ты наш щит и должен быть в форме. Понятно, щит. Слушаю ваш приказ, господин Крон Кронярл. Показывайте, где занимать позицию щиту. Трот только неодобрительно качнул головой в ответ. Покажу. Держись позади нас, парень. И прикрывай, как всегда. Мы на тебя крепко надеемся. Лежать в маск-халате под снегом поначалу было не так уж и холодно. Особая дружина Добрячкова была экипирована самым лучшим снаряжением и одеждой, что нашлась у имперской армии. Отличный полушубок, свитер, теплые толстые штаны, варежки и меховые унты надежно защищали от снега и мороза. Первый час ожидания прошел спокойно. Отдохнуть после ночного марша было весьма кстати. Но затем холод потихоньку стал проникать под теплую одежду. А когда окончательно расцвело... Парень начал откровенно мерзнуть, так что по неволе стали стучать зубы. «Долго зимой в снегу без движения не пролежишь. Хлеб разведчика и диверсанта не сладок, что уж там говорить. Но терпеть было можно. Хуже всего было то, что никто не знал, когда именно появится Найтлет и появится ли вообще. Сегодня должен быть. так они все в ледышки к тому времени превратятся». Боя Илья почему-то не боялся совершенно. К страху смерти парень уже успел претерпеться. Просто хотелось, чтобы все началось скорее. И наверху кто-то услышал его молитвы. Ждать долго не пришлось. Сначала на дороге у самого ельника заверещали вспугнутые сороки, а затем из-за поворота на нее выбежали двое кадов. Боевые вараны неудов выглядели смешно и нелепо в закрывавших туловище теплых попонах и импровизированных калошах на всех четырех лапах. Они бежали, высоко поднимая ноги и временами принюхиваясь к дороге, стараясь, впрочем, не испачкать снегу длинные зубастые морды. Заметенных следов дружинников они не заметили, пробежав мимо засады дальше. Может быть, Ая своим колдовством постаралась... А может, для зимних условий ящеры были не очень пригодны? Кто знает. Следом за передовым дозором из-за поворота показался боевой дракон с двумя наездниками в теплых шинелях и с посохами. За ним следовали два ездовых динозавра с закрытыми пологами-санями. А замыкала маленькую колонну вторая боевая рептилия. Похоже, Найтлет относился к своей безопасности весьма серьезно. Ну что же, примерно к чему-то подобному они и готовились. Илья вновь почувствовал, как Ая забирает через него энергию ультамита. После их близости Валмии между ним и ведьмой возникло что-то этакое. Илья начал чувствовать ее волшбу, словно тепло от горящего рядом невидимого огонька. Сейчас Ая явно готовилась к бою. «Щит на меня, щиты на весь отряд!» «Меткость 97%!» – беззвучно прошептал парень. «Принято!» Первый из боевых драконов уже поравнялся со старым полузанесенным снегом пнем на обочине, выбранным в качестве ориентира. «Значит, сейчас!» Два выстрела из противодраконных оружий треснули почти одновременно, и передняя тварь через секунду остановилась, а потом осела вниз, резко подломившись в коленях. Вообще-то, противодраконное ружье – штука почти никчемная. После первых реальных боев их даже выпускать перестали, сосредоточившись на полевой драконобойной артиллерии. Проломить тяжелым крупнокалиберным патроном лобовую кость головы боевого дракона можно только сбоку и с небольшого расстояния. Обить его в торс непродуктивно. Если и пробьешь броневую чешую, что сомнительно, то вряд ли легко достанешь до жизненно важных органов. Но вот именно сейчас, с наведенной меткостью, в засаде, эти ружья были весьма кстати. Еще два выстрела раздались через пару секунд. Тружинники попытались сходу завалить второго боевого динозавра. Но тут уже пришла в себя охрана коммага. Спрыгнувшие с убитого боевого дракона наездники ударили двумя здоровенными фаерболами по спрятавшимся в снегу бойцам. Из саней позади убитой рептилии посыпались неуды в форме и с посохами наперевес, а со стороны задней твари прилетела длинная ветвящаяся молния, мгновенно испарившая снегу у дубов на протяжении пары десятков метров. Но укрытых щитами дружинников, в пламя и молнии не остановили. По неудам вовсю заработал ручной пулемет, снайперские винтовки и несколько автоматов. А Илья почувствовал, как его слегка замутило от отката. Процент точности был слишком велик и быстро выпивал его силы. «Точность 50%! процентов!» – скомандовал парень, выцеливая автоматом суетящиеся фигурки с посохами и утапливая спуск. «Принято!» Фактор внезапности уже утрачен, нет смысла так выкладываться. Война научила Илью экономить силы. По ушам ударил грохот выстрелов. Отдача привычно толкнула бывшего студента в плечо, а сбоку в снег полетели горячие гильзы. Пошла работа. «Ох, блин!» Илью условно ударили током, как будто он ткнул гвоздем в розетку и на секунду парень чуть не потерял сознание, выронив автомат. «Ай, я ети, твою через колено! Ты что творишь? Нельзя же так резко!» Подумал Илья, с трудом делая вдох и приходя в себя. Синяя стрела призрачного лезвия сорвалась со снежной целины и ударила прямо в защищенную бронированной чешуей грудь второго боевого дракона которого, несмотря на наведенную меткость, пока так и не смогли завалить дружинники. Магический удар был такой силы, что голову твари вместе с шеей и куском груди просто оторвало напрочь. Ая не хотела ничего плохого, она просто делала свою боевую работу, подчищая магией косяки не справившихся противодраконников». Но а то, что счета дружины при таком щедром и одномоментном расходе энергии Ультамита плющит, как собаку Павлова, так это его проблемы в бою недонежностей. Бой снова вспыхнул с новой силой. Выпрыгнувшие из сани неуда залегли у дороги, быстро и точно кастуя одно заклятие за другим и отправляя их в дружинников. Гулко грохотал пулемет. Ему в взахлеб вторили автоматы дружинников. Время от времени Ая швыряла в неудов какими-то заклятиями, взрывавшимися у дороги словно гранаты, но свидневшимся сквозь дым густым синим пламенем. Несмотря на щиты и наведенную меткость, разом подавить сопротивление неудов не удавалось. «Хорош отсиживаться! Действуй сам, герой! А то тебя так друзья до инфаркта доведут!» Зло подумал про себя Илья, морщась от боли. Парень встал с земли и перехватил автомат поудобнее ослабевшими руками. «Надоело вашу за ногу!» Вокруг него шипел испаряющийся от огненных заклинаний снег. В захлеб лупили автоматы и пулемет. Летали молнии и огненные шары отстреливающихся от саней неудов, которые тут же скрестили свой огонь на поднявшемся в полный рост парня. «Ничего, не пробьете!» Боевых драконов, от чьей жизненной энергии подпитывались тяжелые заклинания магов, в живых больше не было. А с остальными разберемся. Им его щит не пробить. Илья методично шагал вперед и вел огонь туда, где на красном от крови снегу залегли неоды. Шаг. Другой. Третий. Вот, блин, магазин закончился. Резким щелчком парень отсоединил пустой диск и выбросил его под ноги. не спеша снял с пояса и вставил в автомат новый, морщись от истекающих по счету боевых заклинаний. И пошел вперед снова, стреляя по магам в упор с широкой улыбкой на лице. «Ложись немедленно! Ты что творишь, идиот?» Кто-то истошно заорал сзади, перекрывая звуки выстрелов. Трот, кажется. Я знаю, что делаю. Молча улыбнулся про себя Илья. Берите пример, салаги. Ультамит, я достаточно близко от неодов. Да. Энергию у магов рядом забрать. Принято. Поток заклинаний со стороны противника прекратился тут же. Работали только автоматы, пулемет и пара снайперских винтовок-дружинников. Несколько оставшихся в живых магов рванулись к лесу, и бойцы перенесли огонь на них. Впрочем, Илья на подобные мелочи не отвлекался. Он первым дошел до брошенных повозок, переступая через окровавленные тела. Поравнялся с той из них, что была поменьше и выглядела побогаче. И, передернув затвор автомата, Резко распахнул побитый пулями меховой полог. «Есть кто дома живой!» Крикнул парень в темноту воска, зная, что амулет понимания точно переводит смысл его слов на неудский язык. «Сопротивление бесполезно. Сдавайтесь, придурки!» «Или не сдавайтесь, тогда я вас просто так постреляю!» «Считаю до трех!» «Раз!» Положил палец на спуск Илья. «Два...» «Стой!» — донеслось из повозки. «Не стреляй, человек!» «Ответ неправильный!» — крикнул Илья, прижимая автомат к плечу. «Мы сдаемся!» «Вот сейчас верно!» Спокойным движением парень чуть опустил ствол вниз. «Выходите с руками за головой! Посохи и амулеты бросайте на пол!» Внутри кто-то поднялся, и вскоре у входа первым показался пожилой неот, в испачканный у плеча кровью зеленой шинели, богато украшенной разноцветными нашивками. Рук он не поднимал, но Илья смолчал. С раненым плечом он этого физически не мог сделать. Вслед за ним появилась неотка лет 30 на вид в зимневоенной форме и с руками на затылке. Самая верная позиция для сдающегося мага. Когда рук не видно, трудно плести заклятие. Господин Найтлетт, не так ли? Первым делом поинтересовался Илья. Да. Маг был немногословен. Он поднял на Илью тяжелый взгляд и пару секунд погодя все же спросил. Ты заблокировал силовые потоки, и за тобой я вижу силу. Звучит абсурдно, но... «Могу я узнать имя взявшего в меня в плен человека-мага?» «Не можешь!» – мотнул головой Илья. «Вы оба мои пленники, и вопросы тут задаю я». Сзади за спиной раздался топот быстрых шагов и скрип снега. Парень повернулся к подбегающим дружинникам, но чуть не упал, почувствовав резкий приступ головокружения и слабости. Первым к саням подбежал трот с автоматом наперевес – За ним взволнованная Ая с коротким боевым посохом в руках и еще двое гвардейцев. «Принимайте, неудского коммага, народ!» – кивнул им Илья. «А мне кажется, надо чуть-чуть отдохнуть». Он тяжело сел в снег рядом с санями, вытирая рукой холодный пот со лба. «Сейчас чуть-чуть отдышусь и поехали обратно». Найтлет перевел взгляд с Ильи на Аю, и лицо командира мобильных егерей Крейса скривилось так, как будто он съел половинку лимона. «А, знаменитая Людовка Тентами! Кого я вижу! Бывший примак моих егерей и предатель расы номер один собственной персоной! Наслышан о тебе, как же! Так значит, эта засада – дело твоих рук?» «Переквалифицировалась из охотницы на людей в охотницу на неудов людская подстилка!» «Ага!» – улыбнулась ведьма. «И, как видишь, неплохо преуспела в этом, тупой ты тетерев!» Верхушка посоха Аи окуталась синеватой дымкой. «Малый паралич!» – шепнула девушка, быстро коснувшись им обоих пленных, и те беззвучно осели в снег. «Вяжите их, время не ждет», – кивнула она дружинникам. «Погоня может быть с минуты на минуту, а нам еще обратно через линию фронта идти». «Так, теперь с тобой, дорогой», – повернулась к Илье ведьма. «Какая муха тебя укусила, Илюша? Что за выкрутасы? Зачем ты атаковал конвой коммага в одиночку?» «Я дрался с врагом, Ая», – спокойно ответил Илья. «Как умею! То есть, делал ровно то, что должен!» «Ты должен был нас прикрывать, Тан!» В голосе Тродда лязгнул металл. «Какого хрена ты вообще полез на рожон? Ты наш щит! Ты должен был лежать сзади и не высовываться! Без тебя справимся! Твое дело – поддержка! Ее от тебя ждут, а не геройств! Ты этого что еще не понял?» «Я-то понял. Да только хрен бы вы без меня что сделали!» Ухмыльнулся Илья. «Вас всех до одного бы фаерболами сожгли, всего и деловта, А вот я один без вас, как видите, кое-что могу. Например, взять в плен Неутского коммага. Между прочим, сделав это одновременно с вашей поддержкой. Щит ни с кого не рухнул, все дружинники целенькие после боя, никого даже не покоцало». Хотя тут все и горело. Не понимаю претензий крон Ярл. Я вас защитил? Да. Коммага в плен взял? Да. Лучше мне спасибо скажи, а не ори тут. А что это с ним? Как-то даже растерянно спросил Айу Трот. Не знаю. На лице девушки отразилась нешуточная тревога. Что-то с моим Ильей не так. «Да все со мной нормально!» Придерживаясь за сани, Илья с трудом встал на ноги. «Уходим, времени мало. Я за лыжами». «Нет, уходим мы, но не ты. Я приказываю тебе немедленно лечь в спальный мешок и отдыхать. Ты слишком вымотан, Тан. Мы дотащим тебя сами», — вмешался Трот. «Как пленных?» — кивнул парень на двух связанных неодов которых сейчас сноровисто упаковывали на импровизированные саласки дружинники «Вот спасибо! Может, еще и свяжете заодно, а то...» «Малый паралич!» — снова шепнула рядом Ая. И Илья, почувствовав, как ему мгновенно отказали ноги, стал падать в снег. Но не упал. Троц заботливо подхватил парня за плечи. «Извини, Илюш!» — склонилась над ним Ая. Я думала, что никогда больше этого с тобой не сделаю. Но с тобой что-то происходит, а мы сейчас в тылу врага, и нам некогда устраивать споры. Надо срочно уходить. Нам еще обратно через линию фронта пробиваться. Поэтому, пожалуйста, не надо сейчас отбирать у меня силу. Дома поговорим. Илья, давай без обид, но а я права. трот аккуратно натянул на парня упавшую при падении шапку и варежки. «Если будет схватка, прикрой нас щитами, ладно?» «А пока полежи, отдохни. Тебе силы тратить вредно. Ты и так бледный. И явно не в себе. Мы о тебе позаботимся. Довезем аккуратно, обещаю. Моргни, если меня понял». «Ага, ну вот и молодец». «Народ, пакуйте защитника аккуратно. Если с ним что-то случится, нам Добрячков лично всем голову открутит».